Любимые люди. Почему без них вам не видать счастья? Следующий важный фактор счастья – ваши любимые люди. Любви посвящено множество великих произведений искусства, о ней написано множество книг. Для каждого человека это крайне важный аспект жизни. Наверняка каждый из вас хорошо понимает, кто из вашего окружения является лично для вас любимым человеком. Речь идет не только о членах вашей семьи, но и о людях, с которыми вы дружите, работаете, проводите время. Кем бы они ни были, очень важно, чтобы вас окружали люди, которых вы любите. Они украшают нашу жизнь, делают ее лучше. Мы люди – социальные существа. Без близкого общения, без людей, которых мы любим, нам не видать счастья в этой жизни. Любимые люди – это те, к кому вы в той или иной степени испытываете чувство любви. К ним могут относиться партнер, жена или муж, дети, родственники, друзья и коллеги. Этот перечень далеко не полон. Для кого-то в круг любимых могут входить и другие люди, например, учителя и наставники. Но в любом случае, любовь к женщине или мужчине, любовь к своим детям и родственникам, любовь к друзьям и коллегам, даже любовь ко всему человечеству. Все это, наряду с любимым делом, придает смысл всей нашей жизни, всему существованию. Любимые люди важны, поскольку они помогают нам преодолевать трудности, радуются нашим успехам и, в конце концов, принимают нас со всеми нашими изъянами. Как хорошо сказал Фридрих Ницше, по-настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, каков ты есть. Любовь к другим подразумевает поддержку и понимание, а также готовность прощать и двигаться вперед после конфликтов. Вот почему так важно уметь слушать близких и разговаривать с ними, находить для них время в своей напряженной жизни. Лучшие минуты в жизни — это минуты, проведенные с любимыми. Лучшие воспоминания связаны с любимыми. Самые сильные эмоции испытываешь к людям, которых любишь. Они дарят нам самые яркие моменты жизни. Они – самая лучшая часть нашей жизни. Они – те, кто делает нас счастливыми. Трудно переоценить значение близких людей. Учеными доказано, что крепкие и теплые отношения значительно продлевают жизнь и отдаляют болезни. Проявление любви и привязанности улучшает наше психическое и физическое состояние, а также мотивирует для новых свершений. Рядом с вами всегда должен быть кто-то, ради кого и совместно с кем вы действуете. Проявление любви и доброты к другим людям также может оказать положительное влияние как на общество, так и на мир в целом. Любовь — это мощная преобразующая сила, и очень важно культивировать и развивать ее в наших отношениях с окружающими. Основным способом построения теплых, поддерживающих отношений является внимание. Я бы назвал его эликсиром жизни. Это качество, которое, подобно дождю, заставляет цвести даже бесплодную пустыню. Ведь именно благодаря вниманию расцветают любые взаимоотношения. Из чего же состоит внимание? Время. Зачастую проблема бывает именно в его отсутствии. Многие люди настолько заняты своими делами, учебой или работой, что все время откладывают общение со своими любимыми на потом. Возникает вопрос, откуда у них возникнут теплые отношения? Ведь для построения таковых нужно проводить время вместе и общаться. Вот почему так необходимо выделять в своем расписании время для отношений. Энергия. Для того, чтобы хорошо общаться с любимыми людьми, нужно уметь делиться с ними энергией, выражать эмоции, сопереживать своим собеседникам, делать для них что-то приятное, помогать им и так далее. любовь Важно не просто расходовать энергию, важно делать это с любовью. Нужно проявлять глубокую заинтересованность в жизни ваших любимых. Иначе все остальные ваши ресурсы пропадут даром. Что бы вы ни делали, делайте это с любовью, и вы увидите, как расцветут в ответ чувства ваших близких. Внимание подобно водопроводному кранику, через который текут ваше время и ваша энергия. Куда вы направите этот краник, туда они и потекут. Это особенно важно учитывать при общении. Зачастую сегодня можно увидеть картину, когда люди, вроде бы общаясь между собой, на самом деле утыкаются в экраны смартфонов. Там они параллельно ведут переписку в чатах, смотрят соцсети и так далее. Это обнуляет их общение. Они сжигают свое время и энергию, отведенные для общения, не получая ничего взамен. Собеседники попросту не чувствуют заинтересованности друг в друге, не испытывают взаимной любви и симпатии. Из ранее сказанного возникает следующая формула. Внимание равно время плюс энергия, умноженные на любовь. Уделять внимание — это значит отводить время, расходовать свою энергию и делать это с любовью. Используйте эту формулу при общении с близкими людьми, и ваши отношения расцветут. Итак, Надеюсь, что вы запомнили самое главное. У каждого человека должен быть свой близкий круг любимых людей. Речь идет далеко не только о любви мужчины к женщине или наоборот. Любимые люди — это те, к кому мы испытываем чувство любви в том или ином виде. И чтобы сохранить это чувство и построить теплые, поддерживающие отношения, регулярно поливайте их эликсиром жизни. Вниманием! Фактор любимого дела В мире огромное количество людей, которые прозябают на своей постылой работе и не могут понять, почему они так несчастны. Ответ очевиден – у них нет любимого дела. А ведь без этого жизнь зачастую оказывается очень пресной. Любимое дело – это занятие или процесс, который приносит вам не только деньги, но и максимум удовольствия, а также пользу другим людям. Когда вы находите такое дело, вы готовы посвятить ему всю свою жизнь. Чтобы понять, является ли ваше дело любимым, задайте себе четыре вопроса. Приносит ли это занятие пользу другим людям? Дает ли оно мне необходимый доход? Доставляет ли это дело мне максимум удовольствия? Готов ли я посвятить ему всю жизнь? По точному определению, данному немецким философом и психологом Эрихом Фромом, Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Это в полной мере относится и к занятию, которому вы решили посвятить жизнь. По каким признакам можно определить, что вы занимаетесь именно таким любимым занятием? Перечислим основные из них. Признак первый — приоритет. Любимое дело у вас всегда в приоритете. Вы никогда не позволяете другим делам отнимать время в ущерб занятию, которое вы считаете главным. Признак второй ⁇ время. Любимому делу вы готовы уделять сколько угодно времени при любых обстоятельствах. Как только у вас появляется свободная минута, вы тут же посвящаете ее своему главному увлечению. Признак третий ⁇ мотивация. Любимое дело мотивирует, порождает вдохновение и доставляет удовольствие. Проделанная работа вызывает у вас положительный заряд эмоций, а ее результаты придают вам новые силы для покорения очередных высот. Признак четвертый — концентрация. Вы легко концентрируетесь на любимом деле и можете надолго в него погрузиться, что называется «окунуться с головой». При этом вам не мешают разговоры коллег, шум стройки за окном и прочие отвлекающие факторы. Признак пятый. Работоспособность. Когда вы поглощены любимым занятием, то главной проблемой оказывается необходимость вовремя остановиться. Человек, увлеченный, может уставать физически, но никак не эмоционально. Ему неведомы такие понятия, как прокрастинация и лень, отсутствие дисциплины и целеустремленности. Признак шестой. Самосовершенствование. Постоянное стремление к саморазвитию и самосовершенствованию — характерный признак того, что вы занимаетесь любимым делом. Вы не только с удовольствием получаете новые знания в этой сфере, но и делитесь своим опытом с единомышленниками. Признак седьмой — исследование. Особенностью любимого дела является получение связанных с ним новых компетенций. Например, если таковым делом для вас является строительство, то вы будете постоянно искать и изучать новые строительные материалы, методики выполнения работ и свежие варианты дизайна. Для этого вы будете ходить на профильные выставки, посещать курсы, подпишитесь в соцсетях на аккаунты всех лидеров отрасли и так далее. Признак восьмой. Открытость. Занимаясь любимым делом, вы готовы на постоянные эксперименты и открыты для нововведений, внедряя лучшие материалы, инструменты, И практике. Признак 9. Преодоление. Вы легко преодолеваете трудности, связанные с любимым занятием. Для человека увлеченного возникающие проблемы являются вызовом, на который он стремится ответить. В этом случае сложности не деморализуют, а наоборот, заряжают и мотивируют. Признак 10. Качество. Вы постоянно стремитесь выполнять работу максимально качественно потому что в любимом деле вам важен не только результат, но и сам процесс. Как вы видите, любимое дело имеет огромное значение, поскольку наряду с любимыми людьми придает смысл всей жизни. Вот почему мы посвящаем ему так много времени и внимания. Помимо любимого дела, у человека должна быть и его жизненная миссия. Следует отметить, что это не то же самое, что любимое дело. Жизненная миссия – более широкое понятие. Это то, ради чего родился и живет человек, смысл его существования. А любимое дело – это часть вашей миссии, конкретный практический способ ее исполнения. Приведу пример такой миссии. Способствовать сохранению здоровья людей, обеспечивая их качественной водой и фильтрами для ее очистки. Человек, выбравший эту миссию, должен изучать свойства воды знать, чем определяется ее качество и как оно влияет на жизнь и здоровье человека. Ему нужно знать методики очистки воды, уметь находить, очищать и доставлять воду населению. Он должен разбираться в эффективных фильтрах для очистки воды. Возьмем другую миссию. Делать жизнь людей комфортнее, создавая высококачественную обувь и изделия из кожи. Наверняка вы уже догадались, что в эту миссию входят все дела, связанные с изучением разных видов кожи, способов ее обработки, видов ступней человека, его походки, с технологиями обувного производства и прочим. Таким образом, зачастую уже сама миссия указывает на любимое дело. Моя жизненная миссия – изучать, применять и обучать людей эффективности. Таким образом, мое любимое дело составляет часть моей миссии. Почему важно найти любимое дело? Великий китайский философ Конфуций на этот вопрос ответил так. Найди себе работу по душе, и тогда тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Когда человек занимается любимым делом, он становится счастливым и, в свою очередь, делится этой позитивной энергией с окружающими. А еще он становится творцом, поскольку любимое занятие всегда вдохновляет на создание нового. Многие полагают, что любимое дело обязательно должно хорошо получаться. Здесь хотелось бы пояснить. Поначалу у вас может ничего не складываться. Понадобятся знания, умения, навыки и опыт. Однако со временем все это придет, так же, как и качество, а там недалеко и до прибыли. Многие задают вопрос. Обязательно ли искать любимое дело на стороне? Можно ли полюбить то дело, которым я уже давно занимаюсь? Ответ. Разумеется. Если вы способны долго и качественно заниматься тем делом, которое вас кормит, то со временем наверняка появится и любовь к этому делу. Почему? Так устроена наша психика. Мы почти всегда склонны ценить то, на что потратили много внимания и энергии. Еще один аспект. Многие бизнесмены путают любимое дело с бизнесом. Понять разницу между этими понятиями легко. Вы можете без труда продать свой бизнес, но не любимое дело. Продать любимое дело невозможно. Это вовсе не какой-то материальный или финансовый актив, а прежде всего процесс. Следовательно, продать можно только результат или продукт вашего любимого дела. Например, если речь идет о ресторанном бизнесе, то любимым делом следует считать не сам ресторан, а то, как вы выстроили процессы в этом заведении, меню, приготовление блюд, порядок обслуживания клиентов и так далее. А это продать невозможно. Таким образом, любимое дело – это способ найти удовольствие, счастье и смысл жизни в своей деятельности. Понять, в чем заключается ваше любимое дело, можно, ответив на следующие вопросы. Каким видом деятельности вам нравится заниматься? В каком деле вы готовы и хотите совершенствоваться? Чем вы занимаетесь в свободную минуту? Какое занятие вам по душе, даже если бы вам пришлось за него платить? Что, по мнению ваших друзей и родных, у вас получается лучше всего? Отчего у вас появляется интерес к жизни и загораются глаза? Также имеют значение следующие аспекты. Приносит ли ваше дело пользу людям? Приносит ли оно вам деньги? Доставляет ли вам удовольствие сам процесс выполнения дела? Чему вы готовы посвятить свою жизнь? Ответив на эти вопросы, постарайтесь осознать, занимаетесь вы любимым делом или нет. И если вы еще не обрели дело всей жизни, то желаю вам его найти. И как можно скорее. Что такое успех и стоит ли к нему стремиться? Успех. Наверное, сегодня это самая обсуждаемая тема в обществе. Оно буквально зациклено на успехе. Все хотят его добиться любым способом. Однако, если вы спросите людей, что же такое успех, то столкнетесь с огромным множеством самых разнообразных толкований. Если кратко, то успех – это положительный результат ваших целенаправленных усилий. Если говорить об этом явлении более расширенно, то успех – это прежде всего положительный результат или достижение цели. Чтобы ее достичь, вы должны приложить усилия. Вывод. Успех возможен только тогда, когда у вас есть цель. Поговорим о результате. Положительный или желаемый результат может быть по-разному оценен разными индивидами и зависит от их персональных предпочтений и желаний. Также имеет значение оценка успеха как человеком, его добившимся, так и другими людьми, об этом человеке узнавшими. Отсюда следует вывод, что успех бывает трех видов. Вид первый. Персональный успех. Успех с точки зрения человека, получившего результат. Вид второй. Общепризнанный успех. То же самое, но с точки зрения других людей или общества. Вид третий. Полный успех. Получение как персонального, так и всеобщего признания положительного результата. Давайте подробнее разберем каждый вид успеха. И начнем с успеха персонального. Персональный успех. Это благоприятный, желаемый для получателя результат. Если учесть, что желания у всех людей бывают разными, то можно сказать, что персональный успех – понятие сугубо индивидуальное. Например, для одного успех – это высокая должность, для другого – престижный автомобиль, для третьего – шикарный дом, для четвертого – широкая известность. А бывают и те, кому важнее душевный покой или простая семейная жизнь в окружении детей. Не бывает двух одинаковых персональных успехов. Даже если два человека добьются одного и того же положительного результата, их восприятие этого успеха будет разным. Такова уж природа человека, и с этим ничего не поделаешь. Персональный успех, в свою очередь, делится на частичный и всесторонний. Частичный персональный успех – это когда человек добился успеха в какой-то определенной сфере, но не успешен в других сферах. К примеру, он добился успеха, но не удовлетворен достигнутым, поскольку в итоге получил не то, чего хотел. А бывает и так. Кто-то стал знаменит, получил признание общества, но на пути к этому упустил личную жизнь. Вспомните Катерину, героиню Веры Алентовой из кинофильма «Москва слезам не верит». В карьере у нее все сложилось удачно, она стала руководителем на высокой должности. Но на личном фронте у Кати большую часть повествования особых успехов не было. Это означает, что она достигла лишь частичного успеха. Полным он стал только после того, как в ее жизни появился простой работяга Гоша. Всесторонний персональный успех. Когда человек получил положительный результат во всех сферах своей деятельности, но известен лишь узкому кругу близких людей или узкопрофильных специалистов. Опять-таки, вспомните Гошу из все той же картины «Москва слезам не верит». Он отличный специалист, но пользуется уважением только среди коллег в той профессиональной нише, в которой работает. Он не общеизвестен. Это типичный пример всестороннего персонального успеха. Общепризнанный успех подразумевает два аспекта. Признание обществом или другими людьми, во-первых, факта достижения результата, а, во-вторых, положительные оценки этого факта. Если персональный успех определяется сугубо индивидуальным восприятием, то общепризнанный успех имеет более или менее единые критерии. Например, частичный персональный успех Кати из фильма «Москва слезам не верит» одновременно является и общепризнанным. Ее успехи в карьере признаны большей частью тех, кто ее окружает. Кроме Гоши, которого именно это раздражает в главной героине. Большинство представителей общества считают успехом достижение пяти основных целей. Счастье, здоровье, славы, медийной известности, богатство и власти, общественного веса. А лучше, чтобы все сразу. Такой общепризнанный успех возбуждает, кружит голову и привлекает, прежде всего, неопытных молодых людей. Это стало особенно очевидно в последнее время, с ростом популярности социальных сетей. В них навязчиво демонстрируются атрибуты красивой жизни, являющиеся символом успеха. Потребители такого контента видят лишь конечный результат, но не процесс его достижения. А в обществе, к сожалению, доминирует принцип «казаться, а не быть». В результате погони за легким успехом приводит многих к еще большим неудачам и опустошенности. Поэтому общепризнанный успех – явление крайне опасное, и ненадежная для строительства личной, счастливой и успешной жизни. Полный успех – достижение персонального, всестороннего и общепризнанного положительного результата. Как вы видите, получить его не так-то просто. Для этого вам нужно добиться результата не только положительного для вас, но и одновременно признанного обществом. Таким образом, для полного успеха нужно, во-первых, получить положительные для себя результаты во всех сферах жизни. Во-вторых, эти результаты должны быть известны другим людям. И, наконец, результаты должны восприниматься положительно окружением и обществом в целом. Далеко не все люди стремятся добиться полного успеха. Некоторым достаточно быть отчасти успешными. Лично для меня персональный и всесторонний успех более приоритетен нежели общепризнанный. В своей жизни я встречал немало людей, имевших общепризнанный успех, но при этом чувствовавших себя несчастными. И, напротив, видел множество тех, кто был успешен лишь отчасти, но при этом оказывался вполне доволен своей жизнью. Отсюда вывод. Подлинная успешность — это получение для себя положительного результата во всех сферах жизни, независимо от его признания или непризнания обществом. А что по этому поводу сказано в исламе? В Коране, в 185-м аяте суры Алимран, говорится, «Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а земная жизнь всего лишь наслаждение обольщением». В суре аль хашир в 20-м аяте можно прочесть, «Обитатели огня не равны обитателям рая». Обитатели рая являются преуспевшими. Примечательно также, что в арабском языке слово «успех» звучит как «фалях». Это слово знакомо каждому мусульманину, потому что он слышит его каждый день по пять раз, во время призыва к молитве. «Хая аляль фалях» – спешите к успеху. Призывая к молитве, к поклонению Всевышнему, Муэдзин призывает и к успеху. Таким образом, в исламе успехом признаются благие дела, ведущие в рай, основанные на терпении, покорности и удалении от греха. К сожалению, тема успеха не исходит с уст многих людей. Мир буквально зациклился на ней, хотя большинство обывателей четко не представляет, о чем идет речь. Помните, успех не ключ к счастью. Счастье ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете, то вам всегда будет сопутствовать успех.